Издательство Эксмо. Каролинда Мегре, Софи Мас. Старше, но лучше. Искусство взрастеть не старея. Возраст не имеет никакого значения, если, конечно, вы не сыр. Луис Бунюэль. Ты же знаешь, всё не так, как было раньше. Если ты просыпаешься и чувствуешь себя замечательно, А все вокруг говорят, что у тебя утомлённый вид. Если ты идёшь к дерматологу, чтобы проверить родинку, а он спрашивает: "Не хочешь ли ты инъекцию ботокса?" Если тридцатилетний парень приходит на вечеринку и даже не смотрит в твою сторону. Если ты, оценивая его внешность, гадаешь, какой он любовник. Если президент Франции маложит тебя. Если похмелье случается у тебя чаще, чем вечеринки. Если, говоря откровенно, ты предпочла бы заняться сексом в постели, а не в душе. Если ты идёшь в спортзал заниматься на кардиотренажёрах лишь для того, чтобы подкачать пресс. Если оказывается, что ты ежедневно наносишь макияж. Если ты думаешь, что хорошо выглядишь на фотографии, где тебе 20, хотя до сих пор всегда считал её ужасной. Если ты больше не знаешь имён всех новомодных актёров или певцов. Если кто-то говорит тебе, что у тебя сексуальный взгляд, а ты просто прищуриваешься, потому что не хочешь доставать очки. Если ты говоришь кому-то, что знакомы с ним с пелёнок. И если рассказывая анекдот десятилетней давности, ты понимаешь, что на самом деле слышал его лет 20 назад. Если ты предпочла бы лечь спать пораньше, чтобы побольше успеть на следующий день. Если биографии начинают казаться тебе необычайно увлекательными. Если тебе постоянно не терпится вернуться домой. И если твоя коллега родила зю год, когда ты получила диплом. Если тебя больше никто не спрашивает, собираешься ли ты завести ещё одного ребёнка. И если молодая женщина говорит, что надеется выглядеть так же, как порой выглядишь ты. Если ты ходишь к акушеру-гинекологу, чтобы сделать маммографию, а не проверить, не забеременела ли ты. Если почувствовав боль, ты боишься, что это начало конца. И если у тебя один глаз меньше другого. Если выбирая год рождения на веб-сайте, тебе приходится прокручивать всё ниже. Если система распознавания лиц на твоём телефоне не узнаёт тебя по утрам. Если тебе говорят, что ты чертовски сексуальна для своего возраста. Если ты улыбаешься в ответ на наивное замечание молодой женщины, тогда как прежде просто находила её глупой. Если ты думаешь, что у тебя на лице вмятина от подушки, а неделю спустя она не проходит. Твой первый. Мы привыкли, что в жизни всё бывает впервые. Первый поцелуй, сухие губы и гулко бьющееся сердце, первая зарплата, настолько крохотная, что исчезает за три вечера. Твой первый поход в ночной клуб, толстый слой макияжа, попытка обмануть охрану у дверей, дрожь от боязни, что тебя раскусят. Первый парень сомнительной внешности, который бросается проводить тебя домой к сбитым столку, но ещё молодым родителям. Тот первый волнующий фильм, который ты смотришь в одиночестве в тёмном кинозале, и первый раз, когда ты сама выезжаешь на магистраль, трепеща за рулём. Когда ты впервые заполняешь налоговую декларацию и чувствуешь себя серьёзным взрослым человеком. Первый раз, когда тебя бросают, и ты неожиданно для себя справляешься с этим. Или когда ты лишаешься девственности, но на самом деле ничего не меняется. Первая одинокая ночь в твоей первой квартире. Моменты радости, грусти и выброс адреналина, знаменующий конец или начало новой эры, ты снежностью вспоминаешь о тех моментах, благодаря которым повзрослела. И хотя то, что бывает в первый раз, случается всё реже, оно всё же случается. Просто приобретает новые, более сложные формы. Когда несколько лет назад ты обнаружила у себя первый седой волос, это как ни странно не слишком задело тебя, потому что у кого-то из твоих подруг он появился ещё в 25. Но вот случается новый первый раз, который приводит тебя в оцепенение и наполняет страхом. Он подмигивает тебе и ранит в самое сердце. Одинокий седой волос у тебя на лобке. Ты надеялась, что тебе показалось, но это не так. ты дёргаешь за него, перепроверяя себя, но он определённо тебе не привиделся и продолжает самодовольно наслаждаться твоим вниманием, искушая тебя. Это вообще нормально? Ты к этому ещё не готова. Ты понимаешь, что отдельные части твоего тела не останутся неизменными вечно, таковы правила игры, но этот первый раз, он не должен был тебя так ранить. В момент, когда ты готова погрязнуть в жалости к себе, ты вспоминаешь тот белёсый волосок на бровях, появившийся у тебя в 15 лет. Тебе о нём всё известно. Время от времени он отрастает снова, он всегда жёсткий, всегда одинокий, бледный на одном и том же месте с левой стороны брови. Другого такого больше не было до сих пор. И если этот новый аналог притязает на независимость, ты готова допустить это, но только до тех пор, пока не появится следующий. Ты с нежностью вспоминаешь о тех моментах, благодаря которым ты повзрослела. Вторая любовь в твоей жизни. Возможно, он не Леонардо Ди Каприо, но он и не исчезнет как призрак после первого свидания. Вы выросли в разных странах, однако разговариваете на одном языке. Он совсем не такой, каким ты его представляла, но, к счастью, реальность оказалась лучше фантазий. Он лысоват, но у него большой словарный запас. В молодости он не старался поймать высоченную волну, но читал старика и море. Он не в состоянии быстро добежать до автобуса, но ему известны все кратчайшие пути. У него уже несколько детей. Отлично, у тебя тоже. Кто сказал, что мужчины стареют изящнее? Ты ужинаешь со своими одноклассниками в компании, которую обожаешь, но предпочитаешь видеть только раз в 2 года. Именно столько времени необходимо, чтобы каждый из вас скоординировал свои планы. Ты отлично себя чувствуешь, узнавая улыбчивые лица, равнодушные взгляды и смешные анекдоты, и вдруг, когда ты оглядев стол, отступаешь на шаг, тебя что-то поражает. Красота окружающих тебя женщин. Все они сражаются и одерживают победы, Все они прошли через разного рода испытания, но всех их объединяет то, что они стараются поддерживать некое представление о собственном теле, о своей соблазнительности, о собственном образе, который им так нравится. А мужчины это совсем другая история. Когда ты смотришь на них, ты постепенно постигаешь глубоко скрытую правду, на которую ведутся как мужчины, так и женщины. Мужчины, как хорошее вино, с возрастом якобы становятся только лучше. Мы сами говорим, что серебристая шевелюра им к лицу. Мы повторяем, что их морщины мерило их опыта и даже придают им ещё больше сексуальности. Что их жировые складочки обезоруживают и следовательно очаровательны. Так зачем им прикладывать усилия? А всё же почему бы и нет? Разве что кто-то из них смущается быть серебристым лисом с рискованной стрижкой, морщинками в уголках глаз и сомнительным цветом лица? а также с лишним весом в виде пивного животика. Столкнувшись с такой несправедливостью за ранее проигранные битвы, женщины выглядят вдвое лучше, чем представители противоположного пола. Как ни странно, если взглянуть на реальность под другим углом, можно разрушить миф о более изящном старении мужчин. На самом деле женщины это делают не хуже, чем серебристые лисы. Лучше раньше, Это был самый обычный визит, диспансеризация, на которую она приходила каждый год с тем же воодушевлением, что и в управление автомобильным транспортом. Мамография, мозок, артериальное давление, вес, и у вас всё в порядке с месячными. На этот раз разговор свернул на интимную тему. Вы хотите иметь детей? Она пришла не для того, чтобы обсуждать с гинекологом свою личную жизнь, но словно сидя на кушетке психотерапевта, а не раздвинутыми на скабах ногами, услышала свой ответ. Что да, она хотела бы однажды стать матерью, но сейчас она одна, и у неё нет планов немедленно завести ребёнка без мужа. Часики тикают. Молчание. Кажется, что эти слова ещё долго отдаются эхом в комнате. Вы не думали заморозить свои яйцеклетки? Её будущее как будто уже предрешено, запечатано с указанием срока годности. Прошли те времена, когда ей говорили: "Всё в порядке, у вас ещё есть время". Это же было молчаливое: "О чём вы думали все эти годы?" Или же ещё более жестокое: "Видимо, она одна из тех, кто равняет себя с мужчинами". Если бы честной, то она об этом думала. Её бабушка заслужила право на голосование. Её мать права на сексуальную свободу и контрацепцию, разводы и аборты. Анна, или ей так казалось, заслужила те же самые права, которые имеет противоположный пол: не зависеть ни от кого, быть успешной, не испытывая чувства вины, иметь ребёнка на своих собственных условиях. Это не отказ, а желание, как и во всём остальном, в работе, в независимости, придерживаться собственного плана. Да, она могла, но этого не произошло, потому что она ещё не нашла подходящего человека. Наконец она старалась познать себя и упрочить всё, что так давно построила. Малыш позже. Она была молода, в хорошей физической форме, по 30 минут тренировалась на беговой дорожке без одышки. Беременность. Позже. Сколько женщин рожают первого ребёнка после 40? У неё в голове было достаточно примеров для того, чтобы не волноваться о статистике. Её мысли прервала связка банальных слов. Гинеколог болтал о протоколе, гормонах, активации, лечении, иглах, операциях. Что? Пока она искала убежище на кресле, внезапно показавшемся ей очень большим, она поневоле ухватила смысл того, о чём говорил этот мужчина. После 35 лет фертильность резко снижается, Поэтому многие пары не могут стать родителями, но также он упомянул о том, что ещё можно выиграть время. Она никогда не задумывалась над тем, чтобы заморозить яйцеклетки, по крайней мере, свои собственные. В воображении всё никак не покидает картина в виде коробки с яйцами в её холодильнике. В этом не было никакой поэзии. Предвидение, оценка хранения, разве любовь не предполагает совершенно противоположное? Случайная встреча, волшебство, непредсказуемость, и спонтанность, определённая она продукт традиционного воспитания, выросшая на верованиях прошлого века, так сказать, двадцатого. Врач предлагает подумать над этим и записаться на новый приём, если она захочет начать процесс, хотя предупреждает, что обычная заморозка яйцеклеток не гарантирует, что они будут пригодны для зачатия. Вновь оказавшись на улице, она нащупывает ключи, сражаясь со своей сумочкой и заводит машину, чтобы вернуться к жизни, с которой рассталась час назад. Стоит ли ей обсудить это с кем-то или хранить молчание? В течение нескольких следующих дней она пытается завести разговор по этому поводу и обнаруживает, что эта тема настоящее табу, она угрожает так называемой женской мистике. Нет у женщины ни органов, ни биологических проблем, новая жизнь появляется у неё между ног только благодаря сверхъестественной силе. Она связана со стыдом потерпеть провал в этой особой области, быть одинокой, пропустить оптимальный период детородности. Капиталистический императив работоспособности пробрался в наши спальни. Постепенно её окружение перестаёт отмалчиваться и выясняются противоречивые мнения. Одни уже тайно сохранили яйцеклетки и даже воспользовались ими. Другие считают подобный процесс неестественным, третьи просто боятся. В конце концов, она принимает решение. Собрав волю в кулак и сжав в руках направление, она покупает в аптеке набор для стимуляции яичников. Она немного смущена и напугана, но в её жизни появляется новый смысл. Всё начнётся со следующего цикла. Первый день месячных Это первый день совершенно нового опыта. Он кладёт начало новым отношениям со своим телом. Она буквально берёт дело в свои руки. Когда она зашипывает кожу внизу живота, вводит крохотный шприц, понимает, что способна это сделать и боль терпима, у неё возникает ощущение, что это первая победа. Она знает, что доведёт дело до конца. Кроме того, она благодарна за это мозаичное строение тканей. вен органов и клеток, превращающих её в ту, кем она является, и соглашается с тем, что собирается обратиться к ним с просьбой. Проходит 20 дней. В маленьком обезличенном зале ожидания в клинике репродукции, тонированные окна так, чтобы люди не сталкивались друг с другом, стыд велик, когда ты выходишь за рамки нормы. Опустив глаза, она с конфузией идёт дальше. Потом всё происходит очень быстро. Операция занимает около получаса. Очнувшись после анестезии, она чувствует себя как в тумане, а потом, когда её страхи рассеиваются, появляется ощущение триумфа. Теперь у неё есть 9 яйцеклеток, замороженных в жидком азоте. Это так просто, хотя она ощущает себя пронзённой насквозь, у неё под кожей и в сердце бушуют цунами. Ей кажется, что у неё отобрали что-то жизненно важное, что она лишилась части своей ДНК. В следующие несколько дней на неё нападают затяжные приступы грусти, но также она чувствует себя освобождённой. Её гормоны в свободном падении, и у неё много вопросов, но она понимает, что это новый старт. Эта операция не просто медицинская процедура, она воспринимает её как перезагрузку, обновление программного обеспечения для самореализации. Она больше не испытывает страха, исследуя свои желания и задавая вопросы, которые те влекут за собой. Действительно ли она хочет ребёнка? Смогла бы она вырастить его одна, если не найдёт подходящего человека? Когда возобновляется её хлопотливая жизнь, она понимает, что преподнесла себе подарок, подарив невероятно важную вещь новую опцию и ещё немного времени для того, чтобы влюбиться по правильным причинам, а не спешить ради этого. Тикающие часики с их ужасающей силой больше не пугают её. Тик-так, эхом отдающийся в наших телах, как бомба замедленного действия, больше не слышен. С лёгким сердцем она думает о микроскопических яйцеклеточках, кристалликах её самой, хранящихся в перламутровых пробирках при -196°C, и счастлива от мысли, что неизвестность снова открывает окно возможностей. Уловки 22 или логические парадоксы. Уловка 22 ситуация, возникающая в результате логического парадокса между взаимоисключающими правилами. Термин введён американским писателем Джозефом Хеллером в одноимённом романе 1961 года. Здесь и далее примечание переводчика. От белого вина у тебя учащается сердцебиение. От красного вина у тебя темнеют зубы. Немного лишних килограммов на твоей заднице. Немного лишних морщинок на твоём измождённом лице. Когда бежишь, умираешь от боли в колене. Занимаешься йогой, умираешь от скуки. Молодая дама, старая дева. Тусуешься с парнем, который моложе тебя и выглядишь как женщина среднего возраста. Тусуешься с тем, кто постарше, И выглядишь так, словно общаешься с папиком. Возвращаешься домой после полуночи, встаёшь раньше 8:00 утра. Отдаёшь предпочтение солнцезащитному крему с индексом SPF 70 и бледному лицу. Отдаёшь предпочтение загару и гусиным лапкам на лице. Причиняешь вред волосам, окрашивая их. Примеряешься с сидиной, нанося ущерб самоуважению. Стараешься не выглядеть как твоя мать. Смиряешься с тем, что ты уже стала такой же, как твоя мать.